Там же, тремя часами позже. Комната, из которой велось наблюдение, выполнявшая также и функции кладовки для барахла, отличалась тем, что окно в раме было застеклено и не закрывалось ни щитами, ни тряпками. В целях маскировки там не пользовались огнем. Наблюдатель обычно или стоял, или сидел возле окна. В потолке имелся специально пробитый лаз с приставленной к нему лестницей, накрытый сверху деревянным щитом, на случай, если понадобится уходить. Причем люки во все три подъезда были сверху забаррикадированы, и открыть их можно было только с крыши. На самой крыше вдоль парапетов имелись кучки специально натасканных туда кирпичей, на случай, если понадобится скинуть парочку кому-нибудь на голову. Помимо люка наверх, в этой же комнате имелся и люк в ниже расположенную квартиру, дверь на лестницу, в которой запиралась изнутри. Но туда старались без особой надобности не спускаться, так как помещение отчасти выполняло функции выгребной ямы. Заступивший час назад Олег сидел на стуле напротив окна и смотрел в окно. Луна освещала своим бледным светом пустырь с торчавшими метрах в 300 впереди близнецами пятиэтажками. Условный знак три коротких, одна длинная вспышка фонаря со стороны близнецов, Олег заметил сразу и отреагировал соответствующе. «Эй, Кувалда!» Дверь открылась через несколько секунд. «Что там, идут?» спросил Кувалда. «Да, маякнули как положено». «Витя, Коля!» Кувалда повернулся в открытую дверь. «Собирайтесь, пойдем махновцев встречать!» Спустя десять минут трое стояли у входа в подъезд, спускались не спеша, чтобы не задеть лишний раз сигналки. Двери у подъезда не было —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 Где-то далеко тявкали дикие собаки, видать, разборки у них. Иван коротко свистнул, и снаружи ему ответили таким же условным свистом. Через пару секунд послышался окрик. «Кувалда, ты что ли?» «Я! Длинный ты!» — ответил Кувалда. «Я!» Из-за ближайшего бугра, бывшего раньше какой-то постройкой вроде трансформаторной будки, стали появляться человеческие фигуры. Всего восемь человек. «Колеса в близнецах спрятали?» Пришедшие были без велосипедов. «Да, там оставили», — ответил подошедший Длинный. Искатели обменялись рукопожатиями. Последним из тени вышел Серега Хмурый и также пожал товарищам руки. Высокий, масластый мужик, 35 лет, лёха Длинный, старший группы искателей из колхоза имени Нестера Махно, имел вид взъерошенный. «В Старокорсунской эти лысые со своей херовиной стоят», — ответил длинный на незаданный вопрос. «Завтра прямо сюда выйдут. Если бы ветер не затих, уже бы здесь были. Мы за ними с Васюринской шли. Не заметили вас? Если бы заметили, хрен бы мы до вас целыми дошли. На них там местные упырьки рыпнулись, так лысые их всех нахер постреляли. Мы, конечно, не выродки какие, можем и в обратку дать нехило. Но нас восемь, а их там целый вагон на колесах». — добавил Длинный. зачистили что что-то выродки?» Кувалда переглянулся с вышедшими с ним искателями. «Что, тоже заметили?» — поинтересовался Длинный. «Угу», — боркнул Кувалда. «Думаю, из-под Ростова эта к нам сюда бежит. Видать, херово им там зажилось». Длинный почесал колючий подбородок, посмотрел на стоявших рядом товарищей, потом сказал. «Ладно, я ребят в Красный послал. Они скоро сюда должны подтянуться». Да и соседи их тоже вроде как сюда собирались. По-серьезному так собирались. Молотов мужиков опытных под свою руку собрал. Пулемет достал. Короче, целой красной армии выходить собирались. Длинный широко улыбнулся, продемонстрировав прореженный кем-то пару лет назад в двух местах штакетник довольно крепких, как у лошади, зубов. Сам Длинный на вопросы о том, кто его так предпочитал отмалчиваться. Но слухи ходили разные. По одной из версий, в роли стоматолога выступил муж одной из многочисленных подруг Длинного, к которой тот захаживал в Октябрьский. По другой — Длинному перепала от выродков. — У них на сходе решили, — продолжал он, — что лучше перебдеть. Так что этой ночью народу прибудет. Нужно будет размещать. — Разместим. — Ладно, идемте наверх. Каша стынет, — сказал Кувалда.